Опасный люк. Мышонок Смельчак был не только смелым, но и очень любопытным. Шёл он как-то по улице и вдруг видит огромная круглая нора. Люк открытый. Ничего себе норка. Удивился мышонок. Кто же в ней живёт? Гигантский крот? Вот это да. Мышонок никогда не видел гигантского крота. Вот бы да с ним познакомиться. подумал он. А ещё лучше подружиться. Будут они гулять вместе, маленький мышонок и гигантский крот. И никто-никто не сможет их обидеть. Кто же посмеет обидеть гигантского крота? Он одной своей лапой вмиг в землю закопает. Надо с ним познакомиться, решил мышонок и полез в люк. А тот оказался огромным, глубоким. Это вам не узенькая кротовая норка. Мамочки, спасите! закричал мышонок, упав на дно. Никакого крота там, конечно, не было. А были только трубы, по которым грязная вода утекает из домов. Так вот, для кого выкопали эту огромную нору? догадался мышонок. И зачем только я полез сюда? Что мне теперь тут делать? Хорошо, что аист мимо проходил. Он услышал крик мышонка. и вытащил его. Иначе бы наш смельчак целый век просидел в этом колодце. Но зато мышонок запомнил: нельзя забираться в люк. Нельзя даже наступать на крышку люка. Можно провалиться.